«Пять. Пространство неизвестно, система неизвестна. Транспортный корабль «Харёк». При первом звуке Корса рухнул на пол, как подкошенный, с одной единственной мыслью. Над головой грохотали выстрелы, по спине кто-то пробежал, но Флинн тянулся под стол к предмету, занимавшему все его внимание. Снизу к столешнице была приклеена скотчем капитанская страховка. Небольшой керамический пистолет с датчиком ДНК — отзывавшийся только на прикосновение хозяина, самого капитана корабля. Одним движением корса отодрал пистолет, ловко повернулся на колени, каждый миг ожидая удара металлического шара в грудь, вскинул ствол. За этот краткий миг все закончилось. Флинт только увидел, как захлопнулась дверь в коридор, ведущий к рубке управления. Минс сбежал, бросив золотой шлем, оставшийся валяться на полу, как простое ведро — но он оставил после себя еще кое-что, втянув воздух сквозь стиснутые зубы Корса, не отводя пистолета от двери, на полу согнутых пробежал вперед. там на полу лежала Сус, уткнувшись лицом в пол, она чуть заметно вздрагивала, а руками все еще тянулась к закрытой двери, так и не достав в последнем прыжке до проклятого ублюдка. Флин опустился на одно колено, целясь в захлопнувшуюся дверь. Левой рукой он попытался перевернуть девчонку. Синий мундир был влажным и липким. Когда капитан потянул сус на себя, она застонала и вздрогнула. Вздрогнула Корса, когда увидел на груди мундира три черные дыры, из которых сочилась кровь. Темная, густая, она медленно стекала на гладкий металлический пол, как тягучий гель. — Тварь! — отстучал зубами Корса, чувствуя, как глаза застилает багровая пелена. — Тварь! Вскинув голову, он зашарил взглядом по комнате в поисках Кидора. Без этого урода тут дело не обошлось. Киддер нашелся быстро, он лежал в паре шагов от проема, ведущего в общий коридор, уходящий вглубь корабля. И, судя по его позе, уже никуда не торопился. Лужа крови под ним была просто огромной. Да, ему досталась первая очередь. Инз запаниковал, пальнул в движущегося человека, потом повел стволом, вылавливая остальных. Корса обернулся, бросил взгляд за спину. У стола стоял Вака, бледный, растерянный, недоуменно разглядывающий свои руки, забрызганные кровью. У его ног лежал толстяк Сеф, над которым склонился седой Хар. Дед быстро и умело ощупывал грудь заместителя посла. Корса приподнялся и увидел, что за дальним концом стола прячется парочка, Вентер и Каджанка. Судя по их лицам, перекошенным от ужаса, а не от боли, они были в порядке. Вовремя успели нырнуть за массивный стол, значит, Корса окинул взглядом кровавые брызги на полу. Сус. Она рванулась вперед, прямо по его спине, приняла на себя основной удар. Можно сказать, что прикрыла собой сначала его дурака, потом посла. Сеф поймал пулю, оказавшись на линии выстрела, а потом Минс уже целенаправленно выстрелил в приближающуюся Сус. Она все шла вперед к своей цели. И выдержки портовому громиле не хватило, ни киллер-профи. Запаниковал и бежал. Хара щупал толстяка, поднял голову и встретился взглядом с капитаном. Тот вопросительно поднял бровь, дед пошевелил седыми усами и отрицательно мотнул головой. От чёрт! Покосившись на дверь Флинн поманил его пальцем к себе и быстро сжал несколько раз рукоять пистолета, отменяя режим опознания владельца. «Как она?» — тихо спросил Хар, подойдя ближе. «Плохо», — процедил сквозь зубы Флин. «Знаете эту модель?» «Керамика Минчо», — старикан кивнул. «Хрупкий, легкий, восемь зарядов. Автоматика». «Стрелять умеешь?» — резко спросил Корса. Дед одним движением отобрал у него пистолет, проверил наличие зарядов, перевел режим стрельбы на одиночные выстрелы и, присев на одно колено, взял на прицел дверь. Капитан встал на колени и обернулся. «Посол!» — резко позвал он. «Вака!» — бледный гостерум поднял на него недоуменный взгляд. Его щека, усеянная мелкими брызгами крови бедняги Сефа, подрагивала. «Идите в свою каюту. Не торчите тут. И вы тоже оба. Быстро!» Каджанка сообразила первый. Подталкивая перед собой специалиста по культуре, она добралась до посла, схватила его за руку и потащила за собой к ближайшей каюте. «Так», — сказал Корса, наклоняясь к Сус. «Так». Она лежала на спине, белая и прозрачная, как первый снег. Под белой кожей на щеках виднелись едва заметные темные полосы, следы имплантации искусственных тканей. Флинн провел рукой по ее холодной щеке, пытаясь сообразить, что делать. «Аптечка в рубке, но там засел Инс. Отдельного медицинского модуля на корабле не было, только камера сохранения, простая заморозка». «Заморозка!» прости прошептал флин наклоняясь над капралом и берясь за ее плечи прости дорогая надо потерпеть сус приоткрыла глаза голубые как северное небо и устало взглянула на корса прости с отчаянием прошептал он прости оставь меня едва слышно шепнула сус нет крикнул флинн сжимая ее плечи нет есть камера заморозки мне надо полежать часок прошептала девчонка. Корса застонал от злости и бессилия. «Ну как же так? Как так?» «Я не дам тебе умереть», — сказал он, обнимая ее и рывком отрывая от пола. «Не дам». Глаза Сус открылись еще шире. Она слабо улыбнулась. «Дурак», — ласково шепнула она. «Какой ты дурачок». Подняв руку, она коснулась щеки Флина, и он почувствовал, как ее кровь осталась на коже, холодная. Густая кровь. Вздрогнув, он опустил взгляд, рассматривая следы засыхающей крови на полу. «Парень!» — тихо позвал старикан. «Послушай эту девчонку!» Корса перевел на него взгляд. Харни, не опуская пистолета, свободной рукой провел по окровавленному полу и продемонстрировал ладонь капитану. Кровь Сус была густой, как гель, и темной, слишком темной и она густела на глазах синтетика сухо сказал хар пошевелив усами я только слышал о таком разработки велись но все было строго засекречено флин державший морям на руках впился взглядом в ее осунувшееся лицо пытаясь высмотреть в нем что то что то такое что отличало бы ее от всех других его взгляд остановился на щеке на том месте где должен быть Огромный рваный шрам, его не было. «Сус!» — тихо позвал Корса. «Птичка, поговори со мной, пожалуйста!» Капрал тяжело вздохнула и открыла глаза. «Спать!» — сказала она. «Мне надо отдохнуть!» «Что с тобой?» — спросил Флинн. «Твои раны затянутся!» — медленно сказала она. И в ее голубых глазах вдруг появилась тревога. «Меня сейчас штопают...» Миллиарды нанороботов, живущих в моей крови. У Корса на языке вертелась сотня вопросов, типа: Что с тобой сделали? Что ты такое? Ты человек, но он выбрал самый важный. Ты в порядке? И самый глупый, судя по ее улыбке, зато из синих глаз исчезла тревога. Буду, пообещала она, мне надо полежать несколько часов. «Я засну просто. Ничего не делай. Не надо». «Это я умею», — с горечью буркнул Флинн. «Лучше всего на свете». Он подобрался, прижал ее покрепче к груди и понес свою каюту. Что бы там у нее ни было, внутри весело. Она, как обычный человек, маленькая хрупкая девчонка. Протез прямо в ухо ему прошептала Сус. «После аварии. Почти все. Я один большой протез». Корса споткнулся, чуть не упал и, выпрямляясь, перевел дух. От сердца отлегло. Эта теория была лучше, чем версия об инопланетных роботах-разведчиках с искусственным интеллектом запрещенного уровня развития. О протезах он, конечно, знал: вырастить новую руку или ногу, а то и все внутренности из набора собственного ДНК популярный метод ремонта всех гуманоидов. Но порой искусственные материалы выходили получше родных. Механоиды так и нарочно меняли все свое родное на сталь. При этом действительно использовали медицинских нанороботов, чтобы срастить живые ткани. Но вроде как временно, пока все не заживет. А тут, похоже, у нее это встроенная опция. Навсегда. Флин осторожно опустил Мариам на свою койку, устроил поудобнее, взглянул в бледное лицо, забрызганное капельками, странной крови. Да и плевать. Мало ли, каких модифицированных девчонок он встречал раньше. Что-то они себе представляли, что-то удаляли, что-то меняли целиком. Фигня. А уж по сравнению с механистами из свободных земель, которые порой целиком упихивали себя в железные коробки роботов, так и вовсе ерунда. Сус, будто прочитав его мысли, улыбнулась. «Иди», — шепнула она, не открывая глаз, — «дай мне поспать». Корса склонился над ней, коснулся губами белые щеки, размазав каплю густой крови и резко поднялся на ноги. Развернувшись, стиснув зубы, он вышел в упустевшую кают-компанию, сжимая кулаки. Хар успел переместиться правее и занял позицию сбоку, у двери, очень удобную, чтобы пристрелить любого, кто решит неожиданно выскочить в зал. Услышав шаги капитана, дед бросил на него косой взгляд. «Раненые сочтены!» — сказал он. «Гражданские изолированы. Пора подумать о контроле поля боя, капитан!» «Контроль!» — прорычал Флинн, бросив взгляд на закрытую дверь. «Контроль!» Перешагнув через труп Сефа, капитан подошел к столу, вытащил коммуникатор из кармана, растянул его в широкий плоский лист, положил на столешницу, как рабочий терминал. Пальцы Корса зависли над темным экраном. Долгую секунду он соображал, с чего начать, что можно сделать, как выкурить под лица Инса из рубки, да так, чтобы не повредить самому кораблю и пассажирам. Пальцы Флина запархали по экрану. Он подключился к системам Харька, вошел в модель удаленного управления центральными системами, собираясь отрегулировать раздел жизнеобеспечения рубки, и сдавленно ругнулся. Его ждал неприятный сюрприз. Система больше не воспринимала его как хозяина. Полный капитанский доступ отсутствовал как класс. Зарычав, Флинн принялся отстукивать команды, пробуя войти своими разными учетными записями. Техническими, стандартными, для персонала. Все перекрыто. Систему управления как топором рубили. Нет, его, капитана, не просто понизили в правах или закрыли доступ. Его данные вообще удалили из системы. И все остальные учетные записи, которые существовали в системе. Где-то осталась только одна, неизвестная ранее, которая управляла всем. Полный взлом. Систему раздербанили внешним софтом взлома, разломали грубо, к чертям собачьим, разнеся все. Даже интерфейс порушили. Кто-то протащил на корабль грубый пиратский софт для взлома систем. Внедрил его в управление и активировал в нужное время — получив полный доступ ко всем. И сделали это не более часа назад, как раз, когда он притащил на корабль проклятую шапку. «Сучьи дети!» — в бешенстве процедил Флинн. Вскинув голову, он зло глянул в сторону трупа Кидера. Тот валялся на полу у двери, напоминая брошенный мятый скафандр. Его план. Сто пудов, тварь такая. От него так и несло крысой. Вот а значит, что он планировал. Дождался гад крупного дельца, а инц, конечно, был на подхвате, но себе на уме. Кинул, значит, кореша, не захотел делиться. Добыча была первосортная. Тут уж ничего не скажешь. Такое бывает раз в жизни. Тут не до старых уговоров. Тупой ублюдок. И что же он собрался делать? «Капитан!» — тихо позвал Хар. «Как дела?» Корса зло глянул на деда, но тот не отводил взгляда от двери. Спокоен, Собран. Явно имеет боевой опыт, на его стороне, и не оспаривает капитанские приказы. Уйми к гордыню, сукин кот, у тебя осталось не так много людей. Неважно, процедил Корса. Ребятки порезвились в системе управления, закрыли мне доступ, решили поиграть в хозяев жизни. Ясно, сказал Хар и стрельнул взглядом в сторону трупа кидора. Оба! Один боинц не справился, мрачно произнес Флин разглядывая светящийся экран управления с пометкой «Запрета доступа». «Жадность их всегда губит», — сказал дед, пожав плечами. «Есть дублирующий контур на уровне железа, типа резервного пульта управления». «Нет», — признался Флин. Все замкнуто на меня. Всем управляет один человек, капитан. Точка входа в систему не имеет значения. Запрет в самой системе». «Любую систему», — «Можно взломать», — сказал дед. «Есть софт?» «Конечно, есть», — фыркнул Корса. «Это же пиратский корабль. Но софт в моих хранилищах, в системах корабля. Не на этом коме». Хар осуждающе покосился на капитана, но от комментариев воздержался. Флинн почувствовал, что у него запылали уши, как у сопляка, накосячившего в первом же серьезном деле. Самомнение. Он наказан за гордыню. Думал что умнее Кидера и Инса вместе взятых, но нет. Так и кончают гордые пиратские капитаны. Молодые лейтенанты сжирают их живьем. Подумать только. На его собственном корабле, на Харке. Что он будет делать? — спросил Хар. — Какой, по-твоему, у него план? Корса побарабанил пальцами по столешнице. И в самом деле, чего добивались эти два клоуна? Явно ждали, пока найдется приз. Нашелся. Что дальше? Сдать приз заказчикам? И выждали ведь. Не просто контракт на корсофлина выполнили. Нет, поняли, что идет игра покрупнее. Гадство. Та пиратская станция. Последняя остановка. Когда пришло объявление, что за капитана Харка назначена награда. Надо было догадаться. Кидр не случайно так долго шарился под оком. Наговорился тварь с кем-то. Продал не просто капитана, а его место назначения, его план, его операцию, его добычу. Что им пообещали? Ясно, что. Грузовой корабль денег и возможность вернуться обратно в дружную семью Красного Лотоса. Кто-то из больших семей обещал взять под крылышко. Вечная слава, вечные деньги. Ага. До ближайшей канавы. Ладно. Но как? Неужели сейчас тупой Инс пытается отправить сообщение своим новым дружкам? Мол, прилетайте, забирайте. Но как? отсюда ни один передатчик не достанет до той пиратской станции а в чем собственно вопрос пробормотал корса заметив что хар смотрит на него вопросов масса без тени иронии произнес старик ограничены ли мы во времени в принципе систему можно попробовать взломать и вручную объединить коммуникаторы в единую вычислительную сеть повысить мощность распределенной сети попробовать переборы паролей может у сус найдется подходящий софт сус корса непроизвольно оглянулся на дверь своей каюты да морям может и придумать что нибудь но сейчас она не в форме и неизвестно когда придет в себя нахмурившись корс обернулся на тихий вздох у соседней двери стоял гостером он выбрался из своей каюты но в зал не пошел тихо стоял у стеночки прислушиваясь к разговору посол был бледен казалось похудел еще больше На лбу явственно проступили морщины, а глаза запали еще сильнее. Вака прямо на глазах постарел лет на десять, но решимость совать нос в чужие дела у него не убавилось. Посол, медленно с угрозой произнес Корса, Вернитесь в каюту. Вам. гостером взмахнул затянутый в черное рукой, отметая возражение капитана. Я не буду вмешиваться, сухо сказал он. Но мне нужно понимать, как развивается ситуация. В конце концов, я несу ответственность за все это предприятие. Корсон набрал воздуха, чтобы послать хмыря в такие дали, куда не всякая дальняя разведка доберется, но перехватил взгляд Хара: Не трать время, бросил тот. У него своя работа. Давай, парень, придумай что-нибудь. Что, что насчет СУС? Сус, подхватил посол, как она? Она будет жить? Флинн хотел огрызнуться, но заметил искренний интерес в глазах Ваки. Тот, похоже, по-настоящему беспокоится о девчонке. «Надеюсь», — Корсов вздохнул. «Она сильно ранена и сейчас неактивна. Но обещает, что все будет хорошо, когда отдохнет. «Вопрос, когда?» — тихо произнес дед. «И поможет ли она с взломом сети? Что возвращает нас к вопросу, ограничены ли мы во времени и какой у противника план?» «Да чёрт его знает!» — с раздражением выдохнул Корса. «Эти два клоуна непредсказуемы. Разумеется, они решили продать всех нас боссам Красного Лотоса, чтобы заслужить прощения. Но как именно они собирались нас сдать? Почему Инс быканул в этот момент? Быть может, им уже удалось скинуть секретные координаты заказчикам, еще когда мы были в доках пиратской станции. Но тогда тут уже было не протолкнуться от желающих разделить добычу, — Или они пока боятся того, что мы можем найти? — тихо произнес посол. — И хотят посмотреть сначала, что случится с нами. — Значит, пока не ясно, но время есть, — произнес Хар. — Как насчет этого дворецкого? Он может из рубки причинить нам вред, отключить системы жизнеобеспечения, кислород? — Теоретически, да, — неохотно признал Корса. — Но вряд ли у него хватит ума разобраться, где что отключается в системе. Если полезет, может и себя угробить. И он знает об этом. К тому же, если прямо сейчас он отключит регенерацию воздуха, оставшейся в корпусе атмосферы хватит еще на пару дней. Еда и вода — не проблема. Обогрев тоже. Главная проблема в том, что он заблокировал двери. Их невозможно открыть ни удаленно, ни вручную. И засел в рубке. Чего он выжидает, непонятно. «Связь с ним есть?» — спросил посол. «Зачем?» — буркнул Корсо, сжимая пистолет. Переговоры, обещания, шантаж, обман, угрозы, подкуп. Флинн поджал губы. Ну Ладно, этот парень действительно не зря ест свой хлеб. Наверное, послам и положено такие мыслишки наготове держать. Кто знает, как они там свои переговоры с соседями ведут. «Связи с ним нет», — сказал Флинн. «Пока сам не вылезет, мы к нему не достучимся». «Значит, он чего-то ждёт», ждет, подытожил Хар. «Можем попытаться взломать систему». Корса ah! зломахнул Корсо зло рукой. «Вы представляете, как это происходит, если стучаться снаружи? Да, можно попробовать переборы комбинаций, но не на наших вот коммуникаторах. Мы или Дести будем перебирать варианты. Тут нужен искусственный интеллект с совокупной мощностью вычислений не ниже второго класса, вроде тех, что ставят на военные корабли. Инс не гений, да и Кидор тоже». Они явно воспользовались чужим готовым софтом, разработанным профессионалами. Тут нашими ручными калькуляторами не обойтись. Ладно, сказал Хар. Еще варианты. Может, попробуем выломать дверь? Есть у него оружие помощнее? Инструменты, взрывчатка. Двери укрепленные. Недовольно произнес Корса. Это я должен был отсиживаться там, в рубке, во время попытки захвата корабля. Гостром скептически хмыкнул, но... Капитан на провокацию не поддался. Чисто теоретически, медленно произнес он. Я мог бы попробовать нацепить ремонтный скафандр, в котором спускался на планету, пробраться сюда и вырезать двери. Правда есть сложность. В этом скафандре по переходу из грузового шлюза не протиснуться в жилую зону. Но можно вырезать шлюз и разобрать часть переборки. Это опасно и долго, но возможно. Ясно, дед кивнул. Переборки резать на живом корабле, прямо посреди полета, это дело плохое. Нужно четко знать схему, где что идет, чтобы не перерезать коммуникации. Придется перерезать, сухо сказал Флинн. В том числе основные разводки питания. Обесточить участок я не могу без контроля над системой корабля. Так что это как выстрелить из гранатомета в стену корабля и молиться, чтобы ущерб был минимальный. Надо выбрать наименее опасный участок, а тут их немного. А по времени? подал голос гостером. Несколько часов, сказал Корса. Я еще не выбрал безопасный участок, такой, чтобы не зацепить и жизнеобеспечение, и жилопитания, идущие к реакторам, а то бы уже побежал в грузовой отсек, натягивать скафандр. Замолчав, Корса медленно, оттолкнулся от стола и обвел кают-компанию настороженным взглядом: Мне не показалось подал голос Хар, так и целившийся в дверь. «Не почудилось?» «Что?» — резко спросил посол. «Что происходит?» «Движение». Подтвердил опасение Хара Корса, прислушиваясь к кораблю. «Чувствуете эту дрожь? Он переключает режим двигателей». «Нет, ничего не чувствую», признался Гостерум. «Он запускает двигатели? И вы это слышите?» «Чувствуя вибрацию», — отрезал Корса. «Это мой корабль, я знаю, как он работает». «От урод! Подонок!» Вскипев Корса, бросился к двери, вцепился в нее ломая ногти, потянул на себя, потом в бессилии стукнул кулаком в пласталь, разбив костяшки. Хар, успевший отвести ствол в сторону, чтобы случайно не подстрелить слетевшего с катушек капитана, осуждающий глянул на него. «Что?» — хрипло бросил Вакка. «Флин, что случилось?» «Он попытается прыгнуть», — прорычал Корса, оборачиваясь к послу. «Он хочет увезти корабль обратно к станции». «Этот урод нас всех угробит!» «Так», — сказал Хар, поднимаясь с колена и опуская пистолет. «Прыжок? Это опасно?» Инс портовый костолом бросил Корса, вытирая кулак о полу куртки. «Он не пилот. Он воспользуется программой для навигатора с заранее записанным курсом. Такую программу мог сделать кидер, из которого пилот как пуля из дерьма. С вероятностью 90% мы вообще не выйдем из прыжка». Этот ублюдок с трудом справлялся с заранее записанной последовательностью команд. И то десять раз надо было все повторить, чтобы он понял. Проложить курс отсюда, из неизвестной точки, рассчитать мощность импульса на двигателе, сетку координат. Ему не под силу. Нам конец. Мы все умрем В самое ближайшее время. «А десять оставшихся процентов?» — тихо спросил Хар. «Десять процентов — это вероятность того», — медленно произнес Корса, опуская взгляд что им выдали готовый курс построенный профессиональным навигатором на пиратской станции кидер знал координаты места куда мы направляемся и шарился под оком есть шанс очень небольшой что он кому то сказал координаты и профи сделали курс но на это надо время гораздо больше времени чем кидор провел на станции и все же эту возможность исключать нельзя десять процентов на то что мы успешно прыгнем обратно но переспросил вака Это значит, что мы попадем в руки мафиозных боссов, спокойно произнес дедок. Это значит, резко повторил Корса, что нас всех убьют на месте. Может, кроме вас, посол, поскольку за вас, может быть, затребуют выкупу союза систем. Хотя, учитывая войну и все такое, не бы на это не рассчитывал. Из меня сделают показательный пример для всех остальных вроде намека на то, что больших боссов нельзя обыгрывать и тем более убивать. Всех остальных, ну,. Вас всех, включая этого дурака Инса, просто выкинут в шлюз. Сколько у нас времени? резко спросил Вака, нервно сжимая длинные тонкие пальцы. Он уже отлип от двери и подошел к столу, жадно всматриваясь в лицо капитана. Минут двадцать, мрачно произнес Флин, разглядывая кровавые пятна на полу. Может, полчаса, минут сорок. В зависимости от программы разгона для прыжка. Не думаю, медленно произнес Хар. Корса подался вперед, подхватил с пола золотой шлем, подошел к столу и швырнул свою загрохотавшую добычу на полированную столешницу. Да, резко сказал Вака, подавшись вперед. Я вижу. Плохая идея, подал голос Хар, медленно подходя к столу. «А Какие варианты? Сухо произнес Флин. Вот искусственный интеллект, вероятно, эпической мощности. Или нет? Отрезал Хар. Волшебная штука, с горечью произнес Корса, способная остановить войну, одолеть неодолимого врага и вообще спасти мир. Или нет, повторил Хар. Бог из машины, с предыханием произнес гостером, сверкая глазами. Божественное вмешательство, решающее все проблемы. Постой! воскликнул Хар, хватая капитана за рукав. Стой, Флин, не вздумай, если с тобой что-то случится, нам всем конец. «Ты единственный, кто может управлять кораблем. «Двадцать минут», — холодно напомнил Корса, поворачиваясь к деду и отцепляя его крепкие пальцы от рукава. «Мы все уже мертвецы, так или иначе». «Пусть прыгнет!» — резко сказал дед. «Забаррикадируемся в трюме, улетим на челноке, вывернемся как-нибудь, только не...» «Прыгнет?» — Корсо засмеялся. «Даже если программа прыжка сделана профи, никто не мог знать...» точных координат, с которых начнется старт корабля, только нашу точку прибытия в систему. У этого придурка не хватит ни ума, ни знаний, чтобы отвести Харька в точку прибытия и начать старт оттуда. Он уже опустил главные движки в ход. Разгон начался. — Мы покойники, Хар, понимаешь? — Па... — вскрикнув, Корса резко обернулся, но опоздал. Гостером обеими руками подхватил со стола золочёный шлем и резко одним движением надел его на голову. Ладонями прижал золоченные пластины к ушам, попятился, устремив горящий взгляд на Корса. Тот, ругнувшись, перемахнул через стол, бросился к послу. Хар прыгнул следом. Опоздали оба. Запавшие глаза Гострома закатились. Он осел, оперся спиной о стену, и безвольно сполз по ней на пол. Отчаянно бронясь, Корса упал на колени, потянул посла на себя, поднимая с пола его худое, безжизненное тело. Подоспевший Хар попытался сдернуть шлем с головы посла, но блестящие наушники сцепились под подбородком, обхватив лицо человека. «Застёжка!» — рявкнул Флин. «Ищи застёжку!» Крепкие пальцы Хара зашарили по золочёной поверхности, усеянной мелкими насечками, и, потеряв, наконец, терпение, дедок тоже помянул и посла, и шлем, и их общую мать. Корса собрался метнуться в каюту за набором ремонтных ключей, но в этот момент тело посла в его руках, выгнулось дугой и забилось в конвульсиях. Длинные ноги, затянутые в черное, заерзали по полу, каблуки застучали, попластали, голова откинулась, пару раз стукнулась шлемом о стену. Отчаянно бронясь, Корса и Хар совместными усилиями оттащили посла подальше от стены, и в тот же миг его дрожь прошла. Он лежал на спине, бледный, тощий, весь в черном, с золотым шлемом на голове Гостерум, напоминал нелепую фигуру карикатурного злодея из детского приключенческого видео. А потом он открыл глаза. «Где — Где я нахожусь? — спросил Вака. Пальцы Корса разжались, и капитан Харька медленно опустился на пол. Голос, голос был ему незнаком.